Вячеслав Заренков, Маруся «Для всего мира то, что кто-то спас одну собаку, не так важно. А вот для собаки открылся мир» Вэлс Вокнер В один из летних дней ко мне на загородную виллу приехала внучка Настя. Был прекрасный теплый вечер, мы сидели на качелях под яблоней и мирно беседовали. Рядом у наших ног лежала красивая белая с черными крапинками собака по кличке Маруся. Правой ногой я непринужденно чесал ей животик, и она радостно виляла хвостом. «Дедушка, в прошлый раз, когда мы были у вас, Маруся была вся перевязана бинтами. У нее был закрыт один глаз, и она еле ходила, опустив голову до земли. А сейчас вон какая она красивая, сильная и благородная. Что случилось с Марусей?» Я улыбнулся и ответил, «Настя, ты посмотри на Маруся, она же умнейшая собака, и мне кажется, она сама сможет тебе рассказать свою историю. Ты все это запиши на компьютере, и мне перешли». «Хорошо?» Настя загадочно улыбнулась и сказала, «Хорошо, дедушка». Я ушел в дом. Настя осталась с Марусей, и вот я получил от Насти Рассказ Маруси о своей жизни Рассказ Маруси Да, меня так зовут сегодня – Маруся. И это имя мне очень и очень нравится. Давайте знакомиться. Я – собака. И не простая собака, а породистая. Родилась я два года назад в одной известной семье. Мой первый хозяин – киприот Костас – Разводить собак – это его бизнес. Но когда я родилась, я не знала об этом. Папу своего я не знаю, но хозяин говорил своим знакомым, что мой папа очень породистый дом. С мамой мы прожили два месяца. Это было замечательное время. Я, мои братики и сестрички резвились на природе, играли в саду и не думали о своем будущем. Хозяин был добр с нами, хорошо кормил, играл с нами и разрешал делать все, что мы хотели. Он часто брал нас на руки, и мы старались лизнуть его доброе лицо. Мы любили нашего доброго Костаса. Когда нам было две недели, хозяин дал нам всем имена. Меня назвали Тики. Я не знаю, что это значит, но хозяин объяснял своим знакомым, что я самая озорная, поэтому так и назвали. Мы быстро росли, познавая мир. Когда нам исполнилось три месяца, к хозяину начали приходить какие-то люди с большими палками, которые они называли ружьями, и о чем-то долго разговаривали. Наш добрый Костас угощал гостей едой и какой-то прозрачной, противно пахнущей жидкостью, гости подолгу беседовали, хозяин хвалил нас, говорил, что мы самые лучшие в округе, самые породистые». Гости соглашались, брали нас на руки, нежно гладили, и мы были радостны и довольны. Нам казалось, что мы самые счастливые собачки в мире. Но вот однажды к хозяину пришел незнакомец с ружьем. Был он хмурый, небритый, в какой-то неопрятной камуфляжной одежде. От него плохо пахло. Мне он сразу не понравился. От угощения он отказался и грубым голосом произнес давайте сразу перейдем к делу мне нужна хорошая породистая охотничья собака покажите мне всех кто у вас есть наш добрый костос начал расхваливать наше достоинство рассказывал про наших прадедов дедушек маму папу незнакомец слушал и внимательно каждого рассматривал Иногда он хватал одного из нас за холку, поднимал, рассматривал уши, нос, заглядывал в рот, проверял зубы. Мне это совсем не понравилось. И когда он, разжав мне рот, рассматривал зубы, я цапнула его за палец. зло выругавшись, незнакомец отшвырнул меня в сторону и сказал хозяину, вот эту злую собачонку я и беру. Я научу ее охотиться. Она будет слушать каждую мою команду. Как ее зовут? «Тики», — ответил мой хозяин. «Что это за имя такое Тики?» — ехидно произнес незнакомец и, обращаясь ко мне, сказал. «Отныне ты будешь Арчи, что означает стрела, и ты у меня будешь летать за дичью, как стрела, поняла?» Топнул ногой незнакомец в мою сторону. Обида и злость заполнили мое тельце. «Какое право он имеет кричать на меня, да еще и ногами топать? У меня есть хозяин, мой добрый Костас, и только его я буду слушать, только ему подчиняться. И я, что есть сил, уцепилась за ногу незнакомца». Незнакомец вскрикнул и, отшвырнув меня в сторону, неожиданно произнес. «Вот молодец, Арчи, всегда кусай незнакомцев». Я снова бросилась к его ноге, но он вдруг резко и больно ударил меня каким-то жгутом по морде и произнес. «О, хватит, теперь я...» твой хозяин, и ты должна меня слушаться. Я заскулила от боли и еще больше от обиды. Но почему же мой хозяин не заступается за меня? И почему незнакомец говорит, что теперь он мой хозяин? Я прижалась к ногам Костаса, заглянула ему в глаза и не узнала их. Глаза хозяина не излучали той доброты, что была в них до этого. Они были пусты, безразличны и алчны. Что случилось с хозяином? Подумала я почему он стал такой? И, словно услышав меня, желая закончить разговор, Костас произнес, обращаясь к незнакомцу. «Может, не будем больше торговаться? Полторы тысячи евро и забирай собачку». «Хорошо», — произнес незнакомец, залез в карман, вытащил бумажник, отсчитал какие-то шуршащие бумажки и протянул Костасу. Тот забрал их. Незнакомец сухо поблагодарил Костаса и, взяв меня за холку, сунул в заранее подготовленный мешок. Сидя в темном мешке, я дрожала от страха и негодования. Обида переполняла меня. Ну почему? Почему он так поступил со мной? Почему он отказался от меня? Ведь я любила его, слушала, слезала его руки, лицо. Я бы выросла и защищала его. Неужели все это случилось из-за тех паршивых шуршащих бумажек? И что ждет моих сестричек, моих братьев, и куда исчезла моя мама? Почему она не спасает меня? И почему этот злой незнакомец назвал себя моим хозяином, а меня другим именем? Он что, все может, потому что у него есть эти противно пахнущие бумажки? И еще много вопросов кружилось у меня в голове, пока я ехала по тряской дороге, находясь в мешке. Наконец машина остановилась, незнакомец, взяв мешок, бросил его на землю, и я услышала. «Значит так. Я думаю, ты поумнела, сидя в мешке, и больше не будешь кусать своего нового хозяина. Я тебя сейчас выпущу, и ты пару дней побудешь у меня голодный. А после этого будешь есть только то, что я даю один раз в день. От других пищу не принимать, иначе будешь наказана». Поживёшь три 4 месяца, а потом мы с тобой начнём учиться охотиться. А до этого выучим основные команды, поняла?» Развязав мешок, мой новый хозяин вытряхнул меня наружу, затем, взяв за холку, нацепил на шею какой-то ремень и привязал к цепи. «Вот так тебе хорошо будет», – произнёс Тед, – так звали моего нового хозяина. Я пыталась всеми силами скинуть ошейник, но у меня ничего не получалось. Тед только посмеивался надо мной. Устав бороться с ошейником, я свернулась калачиком и уснула. Во сне мне снились мои сестрички, братики, добрый Костас. Мы весело играли, резвились, догоняли друг друга, устраивали кучу малу, прыгали к Костасу на колени и лизали ему руки, а иногда и нос. Костас шутливо отмахивался от нас, а иногда чесал мне между ушей и животик. Я от радости визжала и крутила хвостиком. хотелось чтобы это продолжалось всегда, но, к сожалению, этого не случилось, и я проснулась от резкого толчка в бок. Тэд больно толкнул меня ногой. давай всю жизнь проспишь. Поешь и начнем учить команды», – произнес Тед. В руках у него была короткая резиновая палка. «Начнем с простых – сидеть, лежать, в неисполнение – получаешь удар палкой». Вот так началась моя жизнь у нового хозяина. Четыре месяца прошли в ежедневной дрессировке. Так Тед называл наши занятия. Несмотря на частые побои, я быстро росла, взрослела, старалась быть послушной, потихоньку забывалась жизнь у Костаса, и я начала преданно служить новому хозяину выполняла все его команды, была послушной, иногда даже преданно лизала ему руки. Он не любил этого, и я получала за свою ласку удар палкой. «Мне твоей нежности не нужны, ты просто должна преданно служить мне и защищать меня», — говорил мне тэд Я покорно слушалась. В один из дней тэд взял ружье и крикнул мне, «Арчи, ко мне!» Я тут же помчалась на зов хозяина. тэд погладил меня по холке, что было необычно с его стороны, и произнес. «Наступила пора изучать охотничье мастерство. Идем со мной». Я, завиляв хвостом, подпрыгнула от радости и побежала за хозяину. Долго шли незнакомыми мне тропами. Я запоминала каждый кустик, каждый запах. Наконец, хозяин остановился на небольшой полянке, приказал мне сидеть и, вскинув ружье, нажал на курок» остался невероятный грохот, я в испуге бросилась в ближайшие кусты. «Ко мне!» – громко крикнул хозяин. Пересилив страх, я послушно вернулась к ногам хозяина. Раздался второй выстрел, третий, четвертый. Поборов страх, я смирно сидела у ног хозяина. «Молодец!» – похвалил меня Тед. Затем, раскрыв сумку, вытащил какую-то мертвую птицу и дал мне понюхать. Запомни этот запах и по моей команде ищи такой же. Спрятав птицу в сумку, он посмотрел по сторонам и произнес «Ищи, Арчи!». Я тут же принялась исполнять его приказ. Побежала влево, ничего. Право. Нет запаха. Начала углубляться в лес. Хозяин на небольшом расстоянии следовал за мной. И вдруг за пригорком я учуила слабый, знакомый запах птиц. Я помчалась в ту сторону, и вдруг неожиданно передо мной в небо взметнулись две большие птицы. Также неожиданно раздался взрыв. Потом другой. Птица одна за другой упали недалеко от меня. В азарте я бросилась на одну из них и начала рвать, и тут же услышала крик хозяина «Арчи, ко мне!». Спотив птиц, я помчалась к хозяину «Молодец, Арчи!». Забрав птиц, хозяин потрепал меня по холке и похвалил «А у тебя неплохо получается, молодец! Вот, держи!» Он вытащил из кармана кусочек вяленого мяса и бросил мне. Я на лету поймала лакомство и тут же его проглотила. В этот день мы охотились до сумерек, набили много птицы, и я, несмотря на усталость, была довольно и счастлива. Наконец-то я стала настоящей охотничьей собакой, и у меня есть настоящий хозяин – Тед. Хоть и строгий, но хозяин. И я преданно буду служить ему и защищать его. Ушло в прошлое детство Костас, который предал меня за шуршащие бумажки. Я нашла свое призвание и буду сама добросовестно зарабатывать себе на пропитание – Так началась моя взрослая жизнь. Проходили дни, кончилась осень, наступила зима. Зимой мы часто охотились за зайцами. Это было еще более азартно. Весной снова за птицами. Однажды после полудня мой хозяин решил передохнуть на полянке. Поев и покормив меня, он прилег под деревом. Чтобы не мешать хозяину, я отошла и легла неподалеку под кустиком. Тед мирно дремал, я лежала, прикрыв глаза и охраняя его, чутко прислушивалась к происходящему вокруг. Через какое-то время я услышала незнакомый шорох. Открыв глаза, увидела ползущую в сторону Теда крупную змею. До хозяина оставалось 2-3 метра. Резко вскочив, я бросилась в ее сторону и крепко вцепилась зубами в шею. Длинное тело змеи начало извиваться, обхватывая мое туловище и ноги. Сжимая змею все крепче и крепче, я мотала ее из стороны в сторону и продолжала сжимать, даже когда все ее длинное тело безжизненно обмякло. От шума проснулся хозяин и, увидев меня со змеей в зубах, восторженно произнес... Но ты, Арчи, молодец. Ты ведь спасла мне жизнь. Это же самая ядовитая змея в этих местах. И я впервые вижу собаку, которая, рискуя своей жизнью, так мужественно бросилась спасать своего хозяина. Молодчина. Вот тебе мясо, ешь и отдыхай. И он нежно потрепал мне холку. Я была горда и счастлива. «Я всегда буду тебя охранять и спасать», – подумала я и преданно прижалась к его ногам. В этот раз на охоту решили идти большой группой. С Тедом были его знакомые охотники, приехавшие из Кавказа. Мне почему-то они сразу не понравились, но это были гости хозяина, и я должна была быть с ними послушна. Среди них выделялся огромный, плохо пахнущий рыжий мужчина с небритым лицом и большим красным горбатым носом. Перед походом в лес Тед пригласил гостей позавтракать. Демонстрируя свое гостеприимство, он накрыл богатый стол. Свежие салаты, отварное мясо, жареный сыр халуми, яичница, свежие фрукты, парное молоко и многое другое. И что это за завтрак без выпивки? Вдруг заржал рыжий, садясь за стол и, помахивая указательным пальцем в сторону Теда, продолжил с акцентом. Нехорошо, хозяин. «Так перед охотой у нас выпивать не принято», – пытался возразить Тед. «Да мы немного, для поднятия, так сказать, тонуса», – поддержали Рыжего и его друзья. Налили по одной, по другой, третьей, захмелели, начался голдеж. Каждый хвастался своими удачами на охоте. Рыжий ехидно подшучивал над Тедом. «А у вас тут вообще есть по кому стрелять? Дичь хоть какая-нибудь есть?» нас в это время лучшая охота на куропаток», — оправдывался Тед. «Ну, смотри, дорогой, не будет дичи, убьем и съедим твою собаку», — зло пошутил Рыжий и громко зарыжал. Приятели громким смехом поддержали Рыжего. Толпа, шумно разговаривая, двинулась в сторону леса. Я, немного напуганный таким обществом, бежала сбоку. Еще не дойдя до леса, Рыжий снял с плеча ружье и дважды выстрелил в воздух. — Ружье проверяю, давно с него не стрелял, — пояснил он Теду. Друзья, словно сговорившись, начали полить в воздух. — Так вы всех птиц распугаете, — пытался урезомить охотников Тед. — А куда им деваться? — Ваш остров можно пешком за день обойти, — опять ехидно заржал Рыжий. И, как всегда, приятели шумно поддержали его, подошли к лесу. — Арчи, ищи, — приказал хозяин. Я привычно начала выискивать знакомые запахи, но птиц не было. Я понимала по запаху, что они только что были здесь, но выстрелы и шум спугнули их. После двух часов бессмысленных поисков Рыжий ехидно упрекнул Теда. — Ну что, дорогой, где твоя обещанная дичь? Придется тебе с собакой расстаться. Да и зачем тебе такая собака, которая не может птицу поднять? И все снова заржали. Сели на полянке как раз у того дерева, где я хозяина от змеи защитила. Разложили закуски, выпивку. Я внимательно осматривала территорию, а вдруг опять змея? Хотя при таком шуме вся живность на несколько сот метров разбежалась. Пили за хозяина, за гостей, за Кипр, за друзей, за неудачную охоту. После двух-трех часов усталый и захмелевший Тед задремал у дерева. Пьяные приятели решили пострелять. «Ну что, Вано, слабо с пятидесяти метров, вон в то дерево попасть!» Обратился к Рыжему один из охотников. «Почему в дерево? Я обещал Теду застрелить его собаку в случае неудачной охоты. Вот и застрелю!» Рыжий, шатаясь, поднялся, взял ружье и прицелился в меня. Грохнул выстрел. Резкая боль пронзила мое тело. Я упала, истекая кровью. Приятели громко заржали. Смотри, кто попал. Добиваюсь вторым. Рыжий снова поднял ружьё, превозмогая боль, я быстро отползла за ближайший куст. Раздался выстрел. «Перезаезжай, она сейчас жива!» – загалдели приятели. Чувствуя опасность, я на трех лапах, четвертая была перебита, двинулась в заросли и затаилась в густом кустарнике. Охотники разбрелись, по лесу началась беспорядочная стрельба. Я дрожала, тяжело дыша. Когда стрельба прекратилась, поползла в сторону ближайшего жилища, которое определила по еле слышному запаху дыма. Боль, обида на людей, тревога за хозяина – все перемешалось у меня в голове, и тем не менее я понимала, что только люди могут меня спасти. Путь мой был долг и труден. Я часто останавливалась, зализывала раны и снова ползла. Наконец, на третьи сутки увидела жилище и потеряла сознание. Очнулась от прикосновения теплых ласковых рук. Открыв один глаз, другой был ранен, я увидела пожилую женщину. Рядом с ней стоял мужчина. Ну что, бедняжка, очнулась. Кто же тебе так отделал? «Ну ничего, сейчас мы отвезем тебя к доктору, он тебя подлечит, обработает твои рамки, потом мы тебя покормим, и ты пойдешь на поправку. А сейчас попей вот молочка. Теперь ты ничего не должна бояться. Мы тебя в обиду не дадим». У меня не было сил даже молока попить. Женщина влила мне в рот несколько ложечек молока, затем они аккуратно уложили меня на сиденье машины, и мы поехали. Ветеринарная служба была в соседнем поселке, и скоро я уже лежала на операционном столе. Добрый доктор осмотрел мои раны, подцокал языком, заботливо погладил меня по холке и произнес «Ну и угораздил у тебя, малышка! Но не волнуйся, мы тебя вылечим. Ты только держись!» Медсестра сделала укол, и я уснула. Доктор умело вытащил все дробинки, а их было восемь, тщательно обработал и перевязал все раны. Очнулась я только утром, страшно хотела есть, и мои спасители, словно почуяв это, бережно накормили меня вкусно сваренным и протертым мясом. Поев и попив молока, я снова уснула. Мне снилась добрая женщина Дэнка, так звали незнакомку, и ее муж Крис. Снились луга, по которым я бегаю, гоняя птичек, леса с их неповторимыми запахами сосны, кедра и барбариса. И вдруг появились Тед и его друзья. Я вздрогнула и проснулась. Дэнка нежно гладила мою лапу, и я благодарно лизнула ее руку, а одним глазом другой был перевязан, преданно заглянул ей в глаза и увидела нежность и заботу. «Ну что ты так дрожишь?» – произнесла Дэнка. – Все хорошо, ты в безопасности, успокойся и спи, тебе надо отдыхать после операции. Хотелось вскочить. Бегать вокруг спасительницы, подпрыгнуть до ее лица и лизнуть ее славную щеку. Но слабость в теле мешала даже пошевелиться, и я снова уснула. Лечение длилось более трех недель. Мы много раз навещали нашего доброго доктора и славную медсестру. В третье посещение доктор сказал Денге, «У вашей собачки в ухе зашит чип с информацией о ней и ее хозяине». Мы должны считать информацию и в соответствии с законодательством нашей страны проинформировать хозяина о ситуации. Я видела, как заволновалась Дэнка, как побледнел Крис. А мне, несмотря на доброту моих новых друзей, хотелось узнать, что же случилось с моим хозяином. Жив ли он? Почему он после первого выстрела не стал меня спасать? Доктор поднес к моему уху какой-то прибор, соединенный с компьютером, и на экране устройства замигали какие-то слова. Он внимательно начал изучать их, после чего набрал номер телефона. Я встрепенулась, завертела радостно хвостом, издалека услышав знакомый голос Теда. Доктор представился, объяснил Теду ситуацию и о чем-то начал спрашивать его. Разговор был недолгий, и через две минуты доктор отключил телефон. «Ну что?» – тревожно спросила Дэнка. «Что он сказал?» Он сказал, что ему не нужна одноглазая собака с перебитой лапой и что мы можем с ней делать все, что угодно, даже усыпить. – Вот паразит! – возмутилась Дэнка и передразнила. – Даже усыпить! – Нет уж, изверг, мы вылечим тебя, моя хорошая. Тогда вы должны дать ей новое имя и назвать имя нового хозяина. Мы ее зарегистрируем и в следующий ваш приход закодируем эту информацию в чип. «Вот и замечательно! Сегодня приезжает наш хозяин, и мы все решим!» – обрадовалась Дэнка. Когда мы вернулись на виллу, нас уже ждали хозяин виллы Вячеслав и его жена Галина. «Ой, какая хорошая собачка!» – встретила нас хозяйка. «И как тебя зовут, моя хорошая? Что с тобой случилось?» Дэнка долго и подробно рассказывала о случившемся со мной. Я в это время ознакомилась с моим новым хозяином. Он оказался добрым и хорошим человеком. Заглянув в холодильник, сразу же вытащил кусок вареного мяса, и я с удовольствием съела его прямо из рук хозяина. «Ну вот, давай знакомиться. Тебя как зовут?» «Маруся», — нежно произнесла хозяйка и повторила. «Маруся, Маруська, тебе нравится?» — обратилась она ко мне. Я в знак согласия радостно завиляла хвостом. Так я стала Марусей. Мы все очень подружились. Мои раны зажили, нога срослась и не мешает мне быстро бегать. Я окрепла и приобрела прежнюю форму. Теперь я часто гуляю с хозяином в окрестностях поселка. Хозяйка балует меня разными вкусностями. А когда она отдыхает в кресле в саду под яблоней, мне нравится лежать у ее ног. С Дэнкой и Крисом мы ухаживаем за садом и огородом. Я, сломя голову, бегаю по тропинкам между деревьями, а Дэнка по-доброму ворчит на меня. «Осторожней, Маруся! Осторожней!» Думаю, что это имя останется у меня на всю жизнь. Вот такую историю о своей собачьей жизни рассказала Настя наша славная Маруся а я переписал ее и рассказываю вам.